Глава 51. Мама пролетела в Москву по работе, на конференцию Медиаландшафт России и мира, на которую мы идем вместе. Я в качестве приглашенного гостя, мама как спикер от своего журнала. Насыщенность этих двух дней немного притупляет остроту испытываемой мной тревоги, но все равно не может вернуть той легкости, которая была между нами до этого. Я в постоянном напряжении, ежеминутно держу под контролем свои слова, поведение и лицо, но, видимо, плохо стараюсь, потому что мама что-то чувствует. Я ловлю на себе ее обеспокоенные взгляды и отбиваюсь от вопросов о личном. Наверное, она думает, что я переживаю из-за расставания с Мироном, а я не спешу ее в этом разубеждать. С подружками твоими как? Предпринимает мама очередную попытку. Ты с ними еще дружишь? С девочками? Да, конечно. У нас все отлично. Слушай, сложив руки на столе, чуть подается вперед. Может, на выходные домой прилетишь? Кирилл и Настя Юлечку привезут. Мам, это уже послезавтра лететь надо, качаю головой. Нет, я теперь на Новый год полечу. Ну, как знаешь, проговаривает она и снова погружается в изучение меню. «Самолет мамы через два часа, поэтому мы решили пообедать в ресторане Онегин, недалеко от аэропорта. Пока официант принимает заказ, я незаметно поглядываю на экран своего телефона. Сегодня утром Арсений написал SMS, в котором обещал вечером ко мне приехать. Вечер через три часа, и меня всё трясет от нетерпения. Я дико по нему соскучилась. Не видеться с ним теперь, зная, что он весь и полностью мой, после его признания, подобно самой изощрённой пытке. Бессмысленное существование, и ощущение, что эти два дня у меня попросту украли. Я заказала тебе утиную ножку в имбирном соусе. Не против? Она вкусная, мы с папой однажды заказывали здесь. И какао с маршмеллоу, добавляет, не пряча хитрую улыбку. Демонстративно закатив глаза, откидываюсь на высокую спинку стула. Однажды, когда мне было десять или одиннадцать, я заявила, что какаос-маршмеллоу с маршмеллоу самый вкусный напиток из всех, что придумало человечество, и что я буду пить только его всю свою жизнь. Однако спустя пару месяцев ежедневного употребления этого напитка я на него больше смотреть не могла, но клятву мою запомнили все члены семьи и до сих пор обожают меня подкалывать. В этот момент, лежащий на столе мамин телефон начинает звонить, и она, оглянувшись по сторонам, тут же принимает вызов. М, вытягивая шею, смотрит куда-то поверх моей головы. Мы справа от входа окна. Я оборачиваюсь и вижу, как к нам идет Кравцова Инга в элегантном пальто до колена, в чёрных высоких сапогах и с широкой улыбкой на красивом лице. Меня смывает ледяной волной паники. Сердце ухает вниз, а все тело покрывает гусиная кожа. Я примерзаю к стулу и превращаюсь в каменное изваяние. Инга, мама поднимается ей навстречу и исчезает из поля моего зрения. Сквозь шум в ушах слышу, как они здороваются, обмениваются комплиментами, чувствую запах духов и надвигающейся катастрофы. Волосы на затылке встают дыбом. Мариш, обращается ко мне мама. «Поздоровайся, ты чего? Встать. И как она обнять и поцеловать жену Арсения в щеку? а потом посмотреть в глаза и сказать, что она прекрасно выглядит. Нет. Даже под страхом смертной казни нет. Здравствуйте, произношу не слыша саму себя. Марина, на мои плечи опускаются ее руки. И в следующее мгновение к лбу прижимаются липкие от помады губы. Здравствуй, солнышко. Как я рада тебя видеть. У меня, очевидно, развелась паранойя, но я чувствую, что каждое ее слово пропитано ядом. От ее рук, все еще сжимающих мои плечи, веет холодом. Я тоже, Сиплю в ответ, потому что ловлю на себе в этот момент цепкий мамин взгляд. Наконец Кравцова перестает меня касаться, обходит стол и занимает стул справа от меня. Думала, не успею, сетует она. Такие пробки. Это я виновата, начинает оправдываться мама. Надо было заранее сообщить, что буду в Москве. Из головы вылетела, прости. Хорошо, что я догадалась позвонить. Я молчу, словно в рот воды набрала. Сложив руки на коленях, отупела, смотрю на разложенную на столе салфетку. Зачем она приехала? Зачем? Они с мамой никогда не были близкими подругами. Я даже не знала, что они созваниваются, не говоря уже о том, чтобы встречаться во время визитов мамы в Москву. А я сувениры вам из Европы привезла, сообщает Инга сговорщическим тоном. Думала, что отдам, когда с Арсением в следующий раз к вам приедем. Но раз ты сама в Москве. «Врет! Все врет!» Она ни словом не обмолвилась о сувенирах, когда мы встретились на приеме в мэрии. И про Арса врет!» Знает, что уже никуда никогда с ним не поедет, и врет. Это Минорки», — говорит она, вынимая из сумки сандалии на плоской подошве. Испанская обувь, натуральная кожа. Спасибо. В этот момент к столу подходят два официанта. Ловко его сервируют и принимают у Инги заказ на чашку кофе. Это крем для лица, в У них обалденная косметика. О, да, Герман нам привозил, да, дочка. Да. Выдавливаю я, беря в руки нож и вилку. Жена Арсения вынимает еще какие-то магниты и вышитые платочки, берлинские мишки и ставит передо мной фарфоровую фигурку женщины, одетую в синее шелковое платье. А это тебе, Мариша, поворачивает ко мне голову и выжидающе смотрит. Спасибо. Знаешь, что это? Это символ семейного счастья и верности. В Испании верят, что если надеть синее свадебное платье, то проживешь с мужем до старости и ни одна женщина Какой бы она красивой и молодой ни была, не сможет разбить вашу семью. Мое лицо ошпаривает кипятком. Я не могу сделать ни вдоха, а Инга отворачивается к маме и начинает расписывать прелести европейских курортов. Она все знает. Он ей рассказал? Сказал, что разводится из-за меня или или что? Как с Юлей? Эта мысль причиняет физическую боль. Продолжая выдохвлённо говорить, Инга берет свой телефон и начинает показывать маме фотографии. Смеется, комментирует каждый снимок и ведет себя так, словно только что не было этого намека. Я сижу, как на раскаленных углях. Сердце то испуганно замирает, то вдруг дернувшись, начинает бешено колотиться прямо в горле. И тогда соблазн подскочить и нестись, сломя голову, куда глаза глядят, почти непреодолим. Там настолько комфортно, что хочется туда возвращаться снова и снова, говорит она между тем. Мы с Арсением решили провести там его следующий отпуск. Я дышу болью и животным ужасом. Я никогда не думала, Что сознание может оказывать такое колоссальное воздействие на человеческий организм. Мне плохо. Я ментально умираю. Ты видел фото Марина? Машинально поворачиваю голову в ее сторону. Картинка нечеткая, с размытыми краями, но неожиданно радует. Не приходится смотреть в ее глаза. Что? Посмотри, Мариш, вступает мама. Шикарные виды. Не совсем понимаю, как в моей руке оказывается телефон Инги. На экране сад с деревьями Гауди и розовыми кустами. Красиво, но зачем мне это видеть? Листай вправо, Марина, проговаривает тихо его жена. Уверена, ты будешь в восторге. Кивнув, склоняю голову над гаджетом и бездумно листаю снимки: пляжи, бары, магазины. В скверы и я в черном кружевном белье на своей кровати